Глава 19 Из-за этих непонятных снов я плохо спал. Встал весь вялый и поплёлся в столовую за полулитром крепкого кофе. По пути я догнал майора, за которым, как цыплята за курицей и насеткой, двигались вереницы жука-зомби. Двигался я чисто на автомате, поэтому ничуть не удивился, когда под ногами раздался противный хруст. Зомба-жуки... были на редкость бестолковые и постоянно лезли кому-нибудь под ноги. Майор ворча их потом, конечно, подымал заново, но некоторые, особенно попавшие под лапы Добрыни, восстановлению уже не подлежали. Всё бы ничего, да только почему-то сегодня всё изменилось. Оставшиеся жуконоиды запищали и набросились на меня, пытаясь отгрызть мне пальцы на ногах. От неожиданности я подпрыгнул на месте и, приземлившись на атаковаших меня жуков, получил неожиданное сообщение — Вами убит малый прислужник зомби. Уровень 1. Получено 1 опыта. Вами убит малый прислужник зомби. Уровень 1. Получено 1 опыта. Вами убит малый прислужник зомби. Уровень 1. Получено 1 опыта. Пахан, ты совсем рехнулся. Ты что творишь? Да они первые начали, напали на меня, пытались ноги отгрызть. Ага, сами напали. Да ты бредишь. Точно тебе говорю, мне и опыт за их убийство пришел». Да ладно. Глаза майора расфокусировались. вот «Путина!» — сказал он через несколько секунд. «Зайди-ка в опсы. Гляди, справа наверху новая иконка появилась. Дуэли называется. Неужто админы к нам как-то пробились? Начали интерфейс восстанавливать? Так уж лучше бы сразу кнопку выхода сделали. Почему начали с каких-то дуэлей? Пошли в столовую. Надо с остальными обсудить изменения в игре». В столовой мы застали только Марьи Ивановну и мирно курящего в углу Остапа. «Остап», — майор кивнул головой, — «рад видеть вас в хорошем здравии». «Майор, ты бы поменьше с паханом общался, совсем глупеть начал. Я же призрак, какое нафиг здоровье?» «Эм, просто когда мы в последний раз виделись, по-моему, вам было не очень хорошо. Меня, боевого генерала, поставили за вами с сопливыми новобранцами приглядывать. Как мне может быть хорошо?» «Что-то он темнит. Ну да ладно, зайдём с другой стороны». «Ну да и ладно, жрицу мы всё-таки убили, задание ваше выполнили. Там вроде награды какие-то нам были положены». Остап помрачнел, а потом, громко выдохнув, проговорил. «Ладно, хотел я сказать, что жрицу-то я убил, и награда вам не положена. Да только это не так. Дело в том, что нечем мне вас наградить. Всё, что у меня есть, — это стандартная одежда, которую замок мне даёт. Я сделаю так, что после каждой вашей смерти в комнате возрождения вас будет ждать новый комплект, «Вам хотя бы не придётся в этом рвании ходить». И он указал на нас. «Действительно, после того, как члены нашей группы достигли 30 уровня, одежда при возрождении перестала восстанавливаться, и мы стали напоминать больше вокзальных бомжей, попавших под поезд, чем на игроков. А также, — продолжил он, — я, как мастер-наставник, предоставил вам возможность тренировки ваших боевых качеств. С этого дня каждый из вас может вызвать другого на поединок, который будет проходить, пока у одного из вас не останется одна единица жизни. Или вы сами не остановите бой. Победитель будет получать опыт, правда, не очень большой, но всё же. Вам будет доступно по пять боёв в день каждому? — Вот это да, — начал майор. — Для воина это подарок лучше, чем любые вещи. А скажите, уважаемый Остап, нет ли у вас возможности возвращения нас в свой мир, хотя бы на короткое время? — Вот майор молодец, — быстро сообразил. — Нет, в таком состоянии, как сейчас, я могу немногое. А вот если вы вернёте моё тело, «Возможно, чем-то я вам и смогу помочь. Половина пути к этому пройдена. Осталось немного». Я внимательнее поглядел на Остапа. Внешне он стал выглядеть повещественнее, но клубы дыма, выдыхаемого им, все так же видны внутри его тела. Какую половину пути мы прошли? И главное, что нам еще надо сделать? Непонятненько. После завтрака, собравшись на крыше, мы стали обсуждать полученные плюшки. Стало понятно, что рубить друг друга мечами при включённых полных ощущениях ни у кого желания нет. Но вот возможность Остапа дополнить игровые опции вызвали прямо-таки бурю эмоций. В ходе обсуждения всплыло, что мы сегодня видели один и тот же сон. Из подробностей вспомнили только слова про смерть и дым, и на этом всё. Договорились, если эту киношку будут показывать снова, все постараются запомнить слова, которые бормочет шаман. На этом мы порешили. Все занялись своими делами. А я-то звал в сторону Пофига. Всё равно на ближайшие полдня нам заняться было нечем. У меня тут появилась одна идейка. Нужно бы проверить. Ой, я только что вспомнил. Я там у себя в комнате фен включённым оставил. Я сбегаю выключу, а ты меня здесь подожди. Не сцы, всё нормально будет. У тебя, кстати, щит с собой. Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил. Лови тогда приглас на ТВЛ. Будем из тебя мужчину делать. А, возмутился Пофиг. А ты не боишься? А чего мне бояться? «Я-то воевать умею?» Я достал из сумки пару одеял и три черничных коктейля. «Не спи, замёрзнешь!» — предупредил я пофига и, развалившись на одеялах, вызвал ледяного гобота. Первый выстрел он пропустил, но благодаря поднявшемуся уровню оттаять он успел за пару секунд, и следующий плевок принял уже на щит. Я расслабленно откинулся на одеяло, пригревшись на солнышке. Дольторённо потянувшись, припал к первому коктейлю. «Эх, красота!» Тёплое солнышко, лёгкий ветерок, рядом топот и пыхтение разом в запревшего Пофига. Красота одним словом. Прошло минут пять, когда Пофиг, приноровившись к своему противнику, перешёл в наступление. Сначала он прятался за щитом, одновременно вызывая фаербол и наращивая его мощь. Отбив ледяной плевок щитом, он выпускал в Гобота свой огненный мяч и снова успел спрятаться за щит. У призванного мной Гобота защита от магии огня была похуже, чем у оригинала. и за 10 минут он растерял половину ХП. «Всё!» — закричал Пофиг. «У тебя нет шансов! Сдавайся!» Я допил коктейль и залез в настройки. «Зигзаг, лети-ка ко мне!» Пофиг хотел запустить очередной фаербол, когда ему на плечо приземлился дятел размером с ворона, и начал долбить ему череп со скоростью 3 удара в секунду. «Ай!» Он завопил и, отмахнувшись от птицы, получил ледяной заряд в спину. Успев оттаять и прикрыть свою спину щитом, Он переключился на птицу. Вызвав огненную струю, он отмахнулся от моей птицы и что-то забормотал Через несколько секунд откуда-то прилетел питомец Пофига и стал виться вокруг зигзага. Был он почти в два раза меньше, но при этом более быстрым и юрким. Птицы занялись друг другом под гомон, рассевшийся на парапете нашей стаи. Обезопасив себя с тыла, Пофиг за десять минут разобрался с ледяным гоботом и отозвал зигзага и подтвердил, что дуэль закончена. «Ага, это было легко». Если ты сам не вступишь в бой, шансов у тебя ноль». «Пари один золотой?» — предложил я. «Легко. И опыт получу, и денежку, красота». «Сейчас я передохну», — сказал я, дышащему Пофигу, переворачиваясь на другой бок и отпивая коктейль. «И продолжим». «Давай, лови приглас. Готов?» Пофиг перехватил поудобнее щит и подозвал питомца. «Поехали». Появившийся в метре за его спиной Гобот запустил волну холода. Витомец Пофига, превратившись в ледышку, свалился на пол. Сам Пофиг, обратившись в ледяную статую, получил от гобота удар в спину и развалился на несколько кусков. «Поздравляем! Вы победили в поединке с HFB Warrior. Получено 980 опыта плюс 1 очко поединчика». Через мгновение развалившиеся куски окружил золотистый ореол. Пофига собрали в кучку, вспыхнул мягкий свет, и Пофиг живой и не очень здоровый, 1 хп жизни, снова стоит перед нами. Я не стал выслушивать его комментарии о том, что я жулик, собрал одеяло и пошёл помогать делать суперарбалет. Ну да, мало жульничал, зато стал богаче на один золотой. Арбалет мужики почти закончили. Осталось только немного утончить концы лука и прорезать там желобки для тетивы. «Пошли», — сказал майор, когда я закончил работу. «Надо насадить его на штырь и натянуть тетиву». Отверстие под штырь отцентровали. И хотя на место мы водружали арбалет в четвером вставший на место, он стал легко управляться одной рукой. Нацепив временную тетиву, мы привязали к ней канат и притянули его к лифту. Кабина поехала вниз, изгибая дуги арбалета. Мы нацепили постоянную тетиву и сняли временную. Вот и всё. Хотя нет, такие сооружения должны быть именными. Пофиг струи пламени раскалил кончик копья, и я выжег на боку название «Монстра». Поздравляем! Вы создали уникальную вещь – осадный арбалет горных великанов «Монстра». Урон – 20 тысяч, 45 тысяч. Игнорирование брони – 30%. требование сила – 560. Поздравляем, вы получили новый уровень умения – оружейник 6. Урон созданного вами оружия – плюс 30%. Поздравляем, вы получаете плюс 3 к интеллекту. Теперь главное, сможет ли лифт заменить игрока с силой в 560 единиц? Зацепили канат к вороту лифта, и арбалет начал натягиваться. Правда, дойдя до половины нужной натяжки, лифт остановился, и пришлось сажать у него добрыню. С дополнительным весом дело пошло на лад, и через пару секунд раздался характерный щелчок. Тетива встала на место. «Оф! Сейчас попробуем выстрелить обычным брёвнышком. Если получится, придётся заняться вандализмом». Зарядив монстра, Колян, как самый опытный стрелок, прицелился в группу варгов, отдыхающих в тени деревьев, и дёрнул за курок. «Ёпросто-то! Система пишет, что у меня на 400 единиц меньше, чем надо, не даёт выстрелить!» «Привязывайте рычаг к лифту! Видимо, и стрелять нам придётся с помощью него!» Майор тихонько начал проворачивать рычаг подъёмника, тетива с оглушительным щелчком распрямилась, и брёвнюшка устремилась вдаль. «Чёрт! Арбалет во время выстрела чуть со штыря не слетел! Ещё бы немного, и он бы вниз свалился!» «Очень мощная штука. Я слишком высоко прицел взял, а тут можно почти прямой наводкой лупить». Притянув монстра верёвками к крыше, зарядили следующий снаряд. В этот раз мне выпало крутить подъёмник, поэтому я не увидел, как летело бревно, но через пару секунд после выстрела из леса донёсся виск, и появилось сообщение. «Вы нанесли урон Варгу. 3800. Удар наложил на Варга дебаф. Оглушение на 20 секунд. Дезориентация». Все показатели минус 30% на две минуты. Маловат урон, а вроде было написано, что урон должен быть тысяч по 30. Так мои не попали по-нормальному. Ему отскоком от земли по черепу треснуло. Да и брёвнышко надо хотя бы заточить. Точить не надо. Эти брёвнышки не для этого. Стрелять мы вот этим будем. И я показал на установленные на башнях шестиметровые флэкштоки со сверкающими на солнце стальными наконечниками. А эти жерки поставим взамен. а то Остап нам яйки-то подкрутит и скажет, что так и было». Колян с любою погладил от полированной до блеска древесину флагштока, нынче ставшего копьём. «Я назову тебя Божья кара», ещё раз проведя рукой по гладкому боку копья. «Ты будешь нести неотвратимую смерть нашим врагам, обрушиваясь на них с небес». Чтобы эта кара не стала одноразовой, мы, пожалуй, привяжем к нему верёвку, чтобы в случае промаха божественного возмездия можно было его обратно поднять. «Не будет промаха, я чую! Заряжай!» Хлопнула тетива, и огромное копье унеслось вдаль, сверкая гранями наконечника. Вслед за копьем потянулась веревка, со страшной скоростью сматываясь с бухты, лежащей рядом с монстра. Издалека донесли хряск варги сдернули головы, но вокруг стояла тишина. «Вы нанесли критический урон варг, 132 тысячи. Вы повесили на противника дебаф, кровотечение, 6300 урона в секунду на 60 секунд. «Дисориентация. Все показатели минус 80% на 20 минут». «Что там?» — спросил я, подходя к пропету «Написано, что мы попали. Но чего это? Ничего не слышно?» «Похоже, в голову вы ему попали», — сказал Пофиг. «Вот ему челюсти и переклинило. Давайте, что ли, поближе его подтянем, посмотрим». «Не, не трогай пока, сейчас!» «Поздравляем! Вами убит Варк. Уровень 180. Получено 164 тысячи опыта». — А, хотя можно уже, околел бедняга. Давай к лифту верёвку вяжите. Будем подтягивать к стене. Но всё оказалось не так и просто. Верёвка натянута до хруста, но копьё никак не хотела вылезать из земли. Видимо, вошло оно в землю минимум до середины. — Сейчас бы сюда кресло на верёвках, — дёргая натянутый канат рукой, сказал пофиг. — Вот бы покатались. Ага, с приземлением наглого дохлому варгу, окружённому его печальной роднёй, у тебя был бы среди них оглушительный успех. А, кстати, в этой идее есть рациональное зерно. Если закинуть канат вон на те деревья и по нему туда спустить пофига с ведром эликсира на ману, он там всю стаю закошмарить сможет. Они будут как на ладони, зная, только накидывая их фаерболами. Лишь бы только они не сбежали отсюда, а то, считай, монстра зря два дня делали. У нас ещё восемь копий осталось. Когда кончится, будем дальше думать. В этот момент лифт опять пошёл вниз, и тушка Варга наконец-то поползла в нашу сторону. Вожак вскочил на ноги, не понимающий, глядя на ползущего в нашу сторону собрата. Наконец до него дошло, что что-то здесь не так. Вожак взвыл, цепившись зубами в копье Раздался хруст, но даже ему не удалось перегрызть 10-сантиметровое древко. Раздалось гудение, и огненный шар влепился в морду вожака, отбрасывая его назад. Он взвизгнул от бессилия и побежал обратно к своей группе. Стоя поднялась и отбежала, скрывшись за деревьями. «Надеюсь, они не навсегда сбежали, а то будет обидно». «Вернутся, никуда не денутся, у них же программа». копье с висящим на нём варгом поползло наверх. Оно пробило череп зверя и намертво застряло в костях. Но стоило пофигу до него дотронуться, и в его руках осталась только шкура. копье выболзло на крышу, и я с уважением посмотрел на отметине зубов на копье. «Если такому в зубы попадёшь, перекусит пополам, и писнуть не успеешь». «Я на дерево рядом с ним не сяду», — сказал кофиг. «Сбесится, перегрызёт дерево. Что твой бобёр?» «Ну и ладно. Нам всё равно время нужно, чтобы подготовкой к торжественной встрече вампира заняться. По деревьям лазить некогда». На Коле я уже письмена с магией света нанёс. Альдия свои внутри бочки наносит. Воды она освещала на бассейн хватит. Весь склад завален. «Астроном что?» — спросил я Олдрика. «Нормально всё. Там, оказывается, ещё одна кнопка была. Так скажем, аварийного открытия наручников. Я там кантик перекусил. Теперь всё работает только на закрывание». Сегодня надо успеть всё доделать и вниз спустить. Проверить бочку на наличие течи. Завтра ночью прибытие. Надо быть готовыми. До самого вечера мы занимались транспортировкой бочки, трона и всего остального необходимого. Альдия сразу занялась росписью стен. Полученная на 30-м уровне заклинания позволяла освещать предметы нанесением священных текстов. Этим она сейчас и занялась. Мы, с трудом запихав бочку-трон, установили всё это на постамент, закрепив болтами всё это сооружение, установленные на месте возрождения вампира. Мы устало выдохнули. Всё, что осталось, — это вставить коле в отверстие бочки. В итоге получилась такая железная дева, только деревянная. Слава богу, это было поручено Олдрику, как самому стройному. В конце концов, внутрь бочки стало страшно глядеть. Она стала похожа на ежа, вывернутого наизнанку. «Вот!» — протянул Колян Олдрику особенно острый кол. «Я там в кресле дырку проковырял. Ставь этот кол туда!» «Ой, Коленька, да ты ещё тот проказник. Знаешь ты толк в возвращениях». «Не без этого. Это личный мой вампу-привет». Остаток вечера мы заливали бочку водой и конопатили щели, сделав только один перерыв, чтобы пульнуть по возвратившимся варгам. К слову сказать, бесполезно. Копьё просвистело в метре от счастливчика, и стая вновь скрылась в тени деревьев. В столовую поднялись уже за полночь, приняли по 20 грамм и расползлись по своим норам. Поднялся я уже ближе к обеду, но при этом оказался одним из первых. «Марья Ивановна, сегодня нам на ужин надо будет лучшее из того, что вы умеете готовить. Я заметил, что у вас большая часть блюд даёт прибавку к игровым параметрам. Нужно что-нибудь на силу и ловкость. Надеюсь, это нам не пригодится, но пусть будет на всякий пожарный». На крыше уже суетились Колян с Пофигом. Вдруг Пофиг что-то вытащил из сумки и прыгнул вниз с крыши. «Не понял, что за херня?» Я рванул к краю крыши. Пофиг, наполовину съехав вниз по канату, полил фаерболами по вожаку стаи, который пытался освободить проткнутого насквозь сородича. Тот визжал и извивался, но мало-помалу подползал к стене. «Чёрт! Он сейчас своего освободит!» И действительно, вожак, не обращая внимания на Пофига, поливающего его огнём, вцепился в верёвку и перегрыз её. «Твою же мать! Такого бы товарища да нам в питомцы! Вон как за своих бьётся! Но, к сожалению, он враг!» Сам не поняв, как это получилось. Но через миг я понял, что лечу со стены вниз головой, и у меня в руке зажат мой меч. Секунда, и я врезаюсь в холку вождя, оставляя свой меч в его теле. Вы получили урон от падения. 1208. ХП 312 из 1520. Опа! А падение на мягкого варга меня спасло. Что-то не по плану это. По плану. Я кочуриться был должен. Однако, когда рыкающий вожак развернулся в мою сторону, Перед ним махал крыльями безобидный шершень, который, усиленно загребая крыльями и ругая себя последними словами, устремился к замковым воротам. Но в итоге своего я добился. Раненый варг околел, и не волок наше копье в лес. Дождавшись, когда варги удалятся, я подошел к погибшему варгу, собрал с него лут, подобрал вырванный вожаком из своего тела меч и привязал к веревке искусанное копье. Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр А ещё говорят, что с утра лучше всего бодрит крепкий горячий кофе, вылитый в постель. Они никогда с утра пораньше не прыгали на вонючего варга с четвёртого этажа. Сна не в одном глазу, адреналин бурлит в крови. Я даже на миг пожалел, что вампир появится только через полдня. Сейчас я бы его голыми руками порвал. Весь оставшийся день мы провалялись на крыше, попивая безалкогольные коктейли и даже оставив вернувшихся варгов в покое. Как только началось меркаться, мы стали готовиться к бою. Перетаскали со склада всю освещенную воду, залили бочку почти под самое горлышко. Под конец Колян притащил два ведра чего-то непонятного. «Это что?» «Привет от мари Ивановны. Два ведра молотого чеснока. Вроде вам по его не больно любят». «Бррр! От двух ведр чеснока я бы сам сдох». «Десять минут осталось. Надо крышку закрывать». «Погодите», — сказал Пофиг. «Ещё кое-что осталось» и засунул руку в бочку. «Ты чего?» — не поняли мы. «Водичку вскипячу, чтобы он не мог сказать, что мы его прохладно встретили». Через пять минут от бочки вкусно потащило чесночком. Сразу захотелось есть. «Я бы сейчас шашлычка навернул», — проговорил майор. «С остреньким кетчупом, зеленью и лёгким венцом». «Ага, и болгарских перцев на гриле, да побольше». «Видимо, не я один такой. Через пять минут, возможно, мы в пыточной будем все висеть, они тут все про жранину думают. «Десять. Девять!» — начала Альдия. «Восемь. Семь!» — перехватив поудобнее изрисованный рунами меч, подключился я. «Шесть. Пять. Четыре!» — все превратились в сжатые пружины. «Три. Два. Один!» От бочки разнесся легкий щелчок. Это сомкнулись закрепленные в троне ручные и ножные браслеты. Очень бы не хотелось оказаться на месте вампира. Ты, вместо того, чтобы по-царски развалиться на своем троне, оказываешься пристегнут к нему браслетами. Вокруг тебя кипящая кислота, на тебя со всех сторон глядят жало освещенных кольев, один из которых торчит из сиденья да еще святой свет, включенный коляном. Вы нанесли урон бочкой-ловушкой 6109. Вы нанесли урон бочкой-ловушкой 3451. Вы нанесли урон бочкой-ловушкой 4509. Чёрт, забыл опять отключить оповещения, которые, как сумасшедшие, стали вылезать перед глазами. Сквозь них я увидел, как бочку начало трясти. Из появившихся челей брызнула вода. «Хозяина! Хозяина!» — донеслось издалека. Но через секунду все звуки заглушил такой вопль, с которым не сравнится даже крик Остапа, когда ему память возвращалась. Бочка разлетелась на мелкие куски, забарабанившие по нашим щитам. На постаменте остался только стоящий на одном колене вампир. Вернее, то, что от него осталось. Скелет, состекающий с него плотью, был достоин кисти Сальвадора Дали. Он поднял свою голову и вперил в нас свой взгляд. По всему моему телу растеклась непонятная слабость. Меч налился непереносимой тяжестью. Краем глаза я увидел, как выпускается оружие и у остальных. За спиной вампира показалось какое-то движение. Раздался короткий свист, и в темечко вампира воткнулась кирка, пробив тому голову и выйдя из-под подбородка. Глаза вампира скосились к переносице, и он рухнул на пол, рассыпаясь серым пеплом. Поздравляем! Вами убит древний вампир, глава рода, босс земелий Уровень 220. Получено 500 тысяч опыта. Поздравляем! Вами убит последней смертью древний вампир, глава рода, босс подземелий. Вы получаете плюс один уровень. Поздравляем! Вы получаете достижение убийца бессмертных 1. Урон против нежити плюс 5%. до следующего достижения требуется убить последней смертью еще четырех вампиров вы повторили достижение «Давид и гаряв за убийство существа на 20 уровней больше плюс 1% к опыту вы повторили достижение кто ты тварь за убийство существа на 100 уровней больше плюс 2% к опыту плюс ноль к опыту постоянно хозяина ко мне доковылял мелкий гоблин хозяина Грым кушать хочет я еще не отошел от того что произошло и Грымом занялась Альдия. «Пойдём, сегодня у тебя будет праздничный ужин. Ты нам очень помог». «Старый хозяин был очень плохой, а новый не очень». «Ну да, я постоянно забываю его кормить. И вообще о том, что он есть. Но это же не значит, что я плохой». Пока я всё это про себя выговаривал, Альдия с Грымом уже скрылись в темноте, и я повернулся к остальным. Те о чём-то жарко спорили. «Вы о чём спорите?» «Да мы не спорим. Я на себя удивляюсь». Всю жизнь в играх и так туплю. Что-то я расслабился, как на параде стали все перед ним. Знали же, что у него гипноз есть. Нет бы разделиться на три группы и окружить его со всех сторон. Если бы не твой Грым, висели бы мы сейчас на цепях в Пыточной, а он нам своим пальчиком глазки бы выковыривал. Надо собраться. Если мы отсюда уйдём, враги будут повсюду, и такие просчёты нам очень скоро выйдут боком. Меня передёрнуло от нарисованной майором картины. Ладно, чего уж тут. Пойдёмте посмотрим, не выпало ли из кровососа чего хорошего. Два кольца, клык вампира и кучка золота. Не больно много. Да и кольца наверняка на уровень 200+. Но одно хорошо то, что с него лут снимаем, а не он с нас шкуру Оглядевшись вокруг, я понял, что, пожалуй, сюда я уже никогда не вернусь. И хотя я отсюда ещё не ушёл, меня почему-то охватило чувство непонятной ностальгии. Как бы то ни было... Это место, хоть и на короткое время, стало нашим домом. Махнув на все рукой, я присоединился к группе галдящих друзей. Что уж тут говорить, со всех спало внутреннее напряжение, и в итоге нажрались все до поросячьего визга. В процессе постепенного отравления организма алкоголем я поспорил с Коляном, что вожак Варгов будет убить завтра, а дней через пять и Рекса завалим. «Ты его не видел просто!» тыкая мне в грудь указательным пальцем, вещал Колян. «Он всех варгов, как кутят слепых, может задушить. В нём тонн пять, шесть живого веса. Ты, когда его увидишь, снова писаться под себя научишься». «Ну и ладно. У меня знаешь, какая лопата есть? у у, -у зверь, не лопата. Я и любого завалю». «Ага, а ты мне нравишься всё больше», — сказал Астап, заливая в себя очередную стопку самогона, и так хлопнул он меня по плечу, что я чуть не сломался пополам. «Отойдем-ка в сторонку, надо поговорить. Ты куда дел зародыш алтаря, что у жрицы забрал?» «У меня лежит», — пошатываясь, сказал я. «Первое. Никому его не показывай. И второе. У меня есть задание. Ты должен его уничтожить». Вы получили задание. «Освобождение. Описание. Вам нужно найти одно из семи мест силы этого континента. Там вы должны разрушить кристалл зародыша алтаря храма богини Мораны». Ограничение. Возможно, групповое выполнение. Награда. Вариативно. Штраф. Нет. «Понимаешь?» — продолжил он. «Тело, дело наживное, а вот душа... Не след ей в камне хранится. Освободи их!» «Да не вопрос. Душа — дело такое!» — побил я себя в грудь. «Все сделаем в лучшем виде!» «Черт, мне всего двадцать один, а я второй раз за неделю просыпаюсь на полу в столовой». «Надо со спиртным заканчивай Пошатываясь, я скарабкался на стул. Марья Ивановна, как обычно, суетилась у плиты. «Вот как так? Ей сто лет в обед, пила она с нами наравне, а вон свежа, как майская роза, мельтешит перед глазами». «Марья Ивановна», — прохрипел я, — «мне вы бульончик у вашего и две самые большие крышки от кастрюль». «Паулушенька, крышки-то тебе для чего?» Ставя передо мной бульон и стопку коньяка, спросила она. «Как для чего?» преподая к бульону. «Вожака варгов надо убить. Для чего же ещё?» Она положила мне руку на лоб. «Заканчивал бы ты, милок, спиртное пить. Ты же такой ещё молодой». колянусь чистосердечно сказал я. «Так что насчёт крышек?» Выйдя на крышу, я привязал верёвку и сбросил свободный её конец вниз. уф я перекрестился потом ещё раз выдохнул и ещё раз на всякий пожарный перекрестился. Потом я со всей дури хлопнул крышкой о крышку. Получился такой противный звук, что у меня даже зубы заныли. «Остап! Эй, жопоголовый, выходи!» в Двух метрах от меня из крыши появился Остап, склокоченный, с налитыми кровью глазами, только дыма, идущего из ушей, не хватает. «Ну что, уродец, подерёмся?» Он хотел что-то ответить, но я изо всей дури хлопнул перед его носом крышками. Остап схватился за голову, Видимо, там и без моего участия всё было не очень хорошо. А после моего удара, разве что эмаль у него на зубах не треснула. Он протянул ко мне руки, видимо, намереваясь открутить мне голову. «Догоняй, махнаухи!» Я прыгнул вниз, затормозив только у самой земли, тросом ободрав себе ладони чуть ли не до костей. После приземления я отскочил от замка на три шага, и слетевший вниз Астап не смог меня достать. Как я и думал, он не мог покинуть замок. И одна его нога осталась в стене замка, когда же его тело. пыталась меня достать и скомкать меня в очень маленький компактный шарик. Не обращая внимания на него, я прошёл пару шагов в сторону леса и завопил. «Эй, драный щенок! Я вызываю тебя на бой!» И я стукнул мечом о крышку кастрюли. Из леса донёсся бешеный вой, и на меня из леса огромными скачками понеслась смерть. Я встал в стойку и поднял меч. Сбешённый варк прыгнул на меня, видимо, по-простому намереваясь откусить мне голову. Естественно, я не стал этого ждать. и свалился на землю, чиркнув Варга мечом по животу. Варг пролетел через меня и угодил в распростёртое объятие Остапа. И хотя Остап был раза в четыре меньше Варга, но на последнего я бы не поставил и ломаного гроша. Варг пытался вцепиться Остапу в горло, но тот схватил вожака за морду и одним рывком оторвал ему нижнюю челюсть, выдров её вместе с Рахеей и пищеводом. Фонтан крови залил Остапа с ног до головы. Он ощупал залитой кровью лицо и скрылся за стеной. Из-за нее тут же послышался его дикий вой. «Вами убит вожак Варгов, уровень 190. Получено 1 миллион 40 тысяч опыта. Поздравляем! Вы получаете новый уровень 49. Вы полностью вылечены. Вы повторили достижение «Давид и Голиар» за убийство существа на 20 уровней больше, плюс 1% к опыту. Вы повторили достижение «Кто ты, тварь» за убийство существа на 100 уровней больше, плюс 2% к опыту. плюс 0,2% к опыту постоянно. Поздравляем, вы выполнили задание «Воскрешение военачальника. Награда плюс один уровень. Награда от Тастапа вариативно Я устало вздохнул. Всё-таки получилось. Прах, дым и уважение друзей уже было. Оставалась кровь врагов. Кровь вожака варгов подошла. Спасибо, Господи, всё срослось как надо. Я развеял вожака и, забрав лут, полез наверх. Все ещё спали, и я, накрыв Коляна шкурой варга, пошёл на кровать, досыпать недоспанное. «Как?» — таким вопросом встретил меня Колян, когда я выполз в кухню часа два дня. «Чем ты его убил?» Вот этим я показал на крышке от кастрюль, передавая их Мариванне. «Месяц назад я бы тебе не поверил, но теперь... Даже не знаю, может, и Рекса завалим? От тебя чего угодно можно ждать». «Завалим, конечно. Зря я, что ли, землекот девятого уровня. «Но без вас, конечно, ничего не получится». до Доковыляв до крыши, мы уселись в тенечки, и к нам подошли остальные. Задание на восстановление тела по слава богу, завершилось у всех. Я рассказал, как всё получилось, а потом мы стали думать, как завалить Рекса. Точнее, черновой план у меня уже был, а майор стал дорабатывать детали и раздавать задания. Мне, конечно, досталась скобка Альдия и Колян будут плести сеть, остальные займутся рубкой деревьев и изготовлением из них гигантских кольев, При всём при этом все по очереди должны были охотиться на варгов. Их осталось штук семь. Без вожака всё должно пойти гораздо быстрее и легче. Да и мне помощь нужна будет. Нельзя, чтобы были видны следы копки. Это тебе не без зомби. Там сам малыш будет мобом управлять. Я отошёл метров на десять от замка и начал копать. Три дня прошли как один. Копка, копка, копка, сон, копка. Нынче я копал не яму, а настоящий котлован. Метров десять на десять и глубиной метров семь. Я бы, наверное, не справился, если бы мне не помогали присоединившийся на второй день пал Михайлович и мой ВГ, которые только молча поплевали на ладони и вгрызли землю своими лопатами. Я благодарно махнул им головой и продолжил копать. Потом настала очередь корьев. Их вкопали, заточили, пофиг обмазал их ядом, и вся эта закрыла сеть с привязанной к ней сухой травой. Вокруг всё выметено дочисто. Даже уткнувшись носом в землю, нельзя было заметить, что здесь яма. Я хотел разыграть, кто пойдет выманивать Рекса, но все решили, что эта честь принадлежит мне. Ночью, лежа на своей кровати, я долго ворочался, представляя завтрашний бой. Что мы можем противопоставить такому мощному противнику? Пахан. Уровень 49. Опыт 546.200 из 1.635.000. Раса человек. Бонус расы плюс одно очко за каждые 10 вложенных. Класс «Призыватель» – 30, 64%, плюс одна неизученная способность. Класс «Повелитель» – 5, 33%, сила – 35, 79%, ловкость – 11, 37%, интеллект – 48, плюс 50, 51%, выносливость – 50, 79%, мудрость – 15%, свободных очков характеристик – 199%, ТП, 2000 из 2000. Выносливость, помноженная на 40. Мана. 5920. 3920 плюс 2000. Интеллект, помноженный на 40. Броня 1. Профессия. Земляхоп. 12. Умения. Мастер-ломастер 6. Поломка вещей с прочностью до 21. строитель 1. Не можете строить геремов выше 10 уровня. Оружейник. 6. Урон созданного вами оружия плюс 30%. Грандмастер ловушек. 2. Нанесенный урон ловушками. 317621 из 1 миллиона. Урон от ловушек плюс 170%. Бронник. 2. Броня созданных вами изделий плюс 10. Сочарователь. 20. Созданные вами изделия получают плюс 5 характеристикам. Навыки. Торговля. 7. Бонусы. Убийца бессмертных. Плюс 5% урона нежити. Плюс 13,2% к опыту постоянно. плюс 10% урона по всем существам, минус 10% стоимость призыва, минус 10% требований к уровню призыва, плюс 5% урона магии воды, плюс 10% скорости обучения. Получается, что не больно-то уж и многие, но что есть, то есть. С этими мыслями я погрузился в небытие. Ранним, ранним утром, когда солнце только начало освещать небо, я спустился по веревке вниз и, отойдя метров на 30 от замка, заорал, «Эй, я ящерица-дуногая! Иди сюда, убогий! Я тебе яйца пообкарнаю, если они у тебя есть, конечно!» Вдалеке захрустело, земля заметно вздрогнула, и из-за деревьев появилось нечто. «Гвиздец, что это?» Я сделал шаг назад. «Неужели я еще пять минут назад думал, что мы сможем его убить?» Рекс перешел на легкую рысь. Я также задом отступаю назад, вступая на доску, перекинутую через яму. Началась самая трудная часть — задом перейти по доске над ямой, полной битых кольев. Вызванный ледяной гобот успел один раз плюнуть наступающего динозавра, после чего хрустнул под его ногой. Плевок попал Рексу в левый глаз, и тот расфокусировался, глядя теперь в небо. Но это не помешало ему остановиться в метре от ямы. Я уже прижимался спиной к воротам, ожидая его следующего шага и разглядывая его свойства. Тираннозавр Рекс «Босс локации. Уровень 250. Полтора миллиона из полутора миллиона». «Ты думаешь, я идиот?» — вдруг заревел он, обдавая меня потоком гнилостного запаха из пасти. «Неужели ты собирался поймать меня в свою примитивную ловушку? Это даже как-то обидно. Я три дня наблюдал, как ты тут словно крот-дебилой копаешься в земле. Но ничего, я тебя с собой возьму». «Там у нас будет много времени, чтобы поговорить». Он начал обходить яму стороной, я начал отступать в противоположную сторону. «Чёрт, верёвка далеко, не успею наверх влезть». Рекс сделал ещё два шага, вставая между замком и ямой. Я сделал десяток шагов и оказался по другую сторону ямы, восстанавливая статус-кво. «Давай!» — донёсся вопуль пофига. Таран ударил с внутренней стороны ворот. Вчера, отсоединённые мной от цепей, Пятидесяти тонные ворота рухнули вниз, падая на Рекса, ломая ему хребет и дробя кости. Удар ворот о землю был такой силы, что меня подбросило на пару метров в воздух, выбив из меня две трети ХП. Минуты две я не мог очухаться от удара, с тревогой глядя сквозь клубы поднявшуюся пыли. Затем, кое-как поднявшись, дохромал до Рекса. Тираннозавр Рекс. Босс локации. Уровень 250. Один из полутора миллиона. Ха, жив курилка. Видимо, умелка какая-то у него есть, типа последний шанс. Сколько бы не было единовременно нанесено урона, нужен ещё один, чтобы его добить. Я положил руку на торчащую из-под моста морду. «Знаешь что, для протокола, я действительно считаю тебя идиотом. Прячься в своей норе, дрожи и жди там нас. Я тебе обещаю, так легко, как сегодня ты не отделаешься. И ещё, я тут друзьям обещал тебя вот этой лопатой зашибить. Так что лови!» Сказал... и тюкнул его лопатой по носу. Конец книги. Текст читал Александр Башков.